Глава 41. Дазен Гайл смотрел на мертвеца в стене зеленой темницы. Они с мертвецом отковыривали струпья со своих коленей. Они находились в этом зеленом аду сколько? Несколько дней? Неделю? Уж двух-то недель точно не прошло. Они тихо теряли сознание на протяжении неизвестных периодов, тихо слизывали со стены влагу, тихо умирали от голода. Может быть, и две недели, если судить по струбьям. В какой-то момент, перед тем, как потерять сознание, он извлек несколько крошечных ломтиков зеленого. Что о нем не говори, а люксин — вещество чистое. Дазен вытащил люксин из собственного тела. Не из ладони или из-под ногтей, нет, из своих ран. Сперва он разобрался с порезами на ладонях и коленях а под конец приступил к воспаленной, гноящейся ране на своей груди. Боль была кошмарной. Люксину предшествовало обильное выделение желтого гноя. Придя в себя, он в течение часа слизывал влагу со стены, а потом повторил все снова и снова отключился. На третий раз из раны вышла уже только сукровица и кровь. В конце концов лихорадка прошла, оставив его опустошенным, без сил, без эмоций, но зато снова осознающим окружающее. Хотя бы немного похожим на себя, более слабого себя. Как и прежняя синяя, эта зеленая темница напоминала формой сплющенный шар с узкой шахтой наверху, струйкой воды, стекающей с одной стены и маленьким отверстием в полу для стока воды и продуктов его жизнедеятельности. Очевидно, его тюремщик, его брат, еще не узнал о том, что Дазон выбрался из синей тюрьмы. Этот факт, несомненно, давал ему какие-то преимущества, но Дазен пока что не мог сообразить, какие. Все, что он знал, это что с тех пор, как он перебрался в новое помещение, хлеба больше не было. Как он ненавидел этот грубый, комковатый, клейкий, безвкусный хлеб. И однако сейчас он готов был умолять о нем, готов был лизать битое стекло, чтобы получить хоть кусочек. А может быть, его брат знал? Может быть, это было его наказание? Тем не менее, до сих пор у Гевина не хватало мужества уморить его голодом. А ведь у него было на это шестнадцать лет. Так что Дазен не думал, что тот сделает это сейчас, во всяком случае, не ненамеренно. Он чувствовал слабость, и эта слабость была искушением. Он не извлекал зеленый с тех пор, как миновала его лихорадка, а ведь зеленый означал силу, буйство. Зеленый без сомнения спас его, но сейчас он мог привести только к смерти. Зеленый — это сила. А в этом месте сила будет вызывать привыкание. Каждый раз, как он вытянет крошечный глоточек зеленого, ему будет хотеться извлечь еще. И кроме того, зеленый был связан с иррациональностью, с буйством. А буйство в тюрьме означало безумие, самоубийство. Я и без того к нему близок. Он снова принялся строить башни допущений. «Вот в чем прелесть многолетнего извлечения Синего. Он упорядочивает твои мысли, гасит эмоции». Синий в нем по-прежнему ненавидел нелогичность того, что он думал о своем брате, как о Гевине, а о самом себе, как о Дазане, Но он крепко держался этого решения. Гевин был неудачник. Гевин проиграл войну. Гевин позволил заточить себя в темницу. Дазан украл его личность». Так пусть она и остается при нем, теперь Гэвин, А сначала мертвеца в стене, а сам он был пленником. Теперь он, Дазан, новый человек, и под именем Дазана он вырвется отсюда и отвоюет все, что принадлежит ему по праву. Он понимал, что это отдает черным безумием. Но, может быть, немножко безумия. Это единственный способ оставаться в своем уме, будучи заточенным в одиночестве на протяжении шестнадцати лет. Соберись, Дазан, разбитый, разбросанный, рассыпанный. Засыпай, дремли, дубли, двойники, сомнение и несомненность, ость, развилки и пересечения, направление, намерение, умеренность, умер, замер, восстание, Дазан. Примечание. В оригинале непереводимая игра слов. Конец примечания. Он испустил длинный медленный вздох. Яростно уставился на мертвеца, который с вызовом возрился на него. «Я бы сказал тебе убираться к черту, но...» «Ты мне это уже говорил!» — перебил мертвец. «Забыл?» — Дазан хмыкнул в бороду. Выставив вперед правую руку, начал отчитывать по пальцам. «Либо Гевин знает, что я нахожусь в другом месте...» Либо нет. Нет. Еще на шаг назад. Либо Гэвин установил какую-то систему, которая должна его оповестить в случае, если я переберусь из одной темницы в другую. Либо нет. Если он взял на себя труд создать не одну темницу, а несколько, наверняка он должен был придумать какой-то способ быть в курсе, где я нахожусь. Дальше. Либо эта система сработала, либо нет. Я оставлю на то, что сработало. Ничто из сделанного Гевином до сих пор не подводило. «Значит, если тревога сработала, она должна была оповестить его, что я перебрался сюда. Если она его оповестила, он мог либо увидеть оповещение, либо не увидеть. Но я уже решил, что у него не хватит мужества уморить меня голодом. Значит, вероятно, он еще не знает, что я здесь. Что оставляет еще один вопрос, как Гевин решает вопрос отъездов?» Либо он никогда никуда не уезжает, либо он установил какую-то систему, которая кормит меня во время его отсутствия. Я не могу поверить, что он приковал себя к этому месту так же, как и меня. Значит, то он установил систему. Либо он оставляет кого-то, ответственного за мое кормление, либо система автоматизированная». «Автоматизированная система легко может сломаться, а Гевин не хочет, чтобы я умер в результате случайностей. С другой стороны, людям нельзя доверять. Сложный выбор». «Да ну! Гевин-то доверяет людям. Это всегда было его слабостью. Именно поэтому Гевину удалось разрушить план его побега вместе с Карис». Синий мозг узника споткнулся об это Гевин, и он почувствовал раздражение. Вот из-за этого так трудно думать о том, что было до тюрьмы. В любом случае, доверие его брата было причиной того, что ему не удалось сбежать с Карис. Либо эта неудача научила нового Гевина не доверять людям, либо нет. Хм... Гевин с успехом стал призмой вместо него, что невозможно сделать в одиночку. Следовательно, Гевин так и не научился не доверять. Значит, он мог довериться кому-то. Итак, там наверху... «Действительно имеется кто-то, кто мог либо увидеть, либо не увидеть предупреждение о том, что Дазен перебрался из одной темницы в другую. Либо этот человек пунктуален в исполнении своих обязанностей, либо нет». Гевин не доверил бы такое дело неосторожному человеку. «Следовательно, этот человек пунктуален. Либо он знает, что означает предупреждение и что он должен делать, если его увидит, либо нет. Или нет. Еще на шаг назад». Либо этот кто-то мужчина, либо женщина. Не то, чтобы это имело значение, но почему-то мысль о женщине, мечущейся в панике из-за того, что где-то замигал зеленый люксиновый индикатор, а она не знает, что с этим делать, доставила узнику невероятное наслаждение. Будем надеяться, что это гордая женщина. Как давно он не унижал гордых женщин? Ты отошел от темы, Дазен» причем отошел в том направлении, где распаляется похоть. Похоти он не мог себе позволить, только не здесь и не сейчас. Когда-то он любил извлекать зеленый, находясь в постели с женщиной, любил это буйство, эту интенсивность чувств. Однако голодание синий цвет притупили его плотские желания. Зеленый цвет ведет к безумию, а безумие к смерти, так что... Вряд ли Гевин оставил указание уморить своего брата голодом. Следовательно, в конце концов, женщина там, наверху, должна была совершить либо правильное действие, либо ошибочное. Или же в поисках правильного действия совершить множество ошибок подряд. Правильным действием было бы отправить хлеб в другую шахту, либо сделать так, чтобы изначальная шахта открылась в новой темнице. Но прежде, разумеется, она должна была выкрасить хлеб в зеленый цвет. Знает ли она что хлеб нужно выкрасить зеленым. Она может это знать, только если Гэвин сказал ей об этом. Может быть, она новенькая. Или, может быть, Гэвин не посвящал ее во все детали, не желая раскрывать слишком много информации о темнице внизу, чтобы не разжигать в женщине чрезмерного любопытства. Вот оно. Вот почему он сидит здесь неделю без еды. Гэвин не оставил ей достаточных указаний. Она знает только то что пища должна к кому-то поступать. Должна быть она в отчаянии. Либо Гэвин вернется до того, как она совершит какую-нибудь ошибку, либо нет. Впервые, наверное, за годы лицо Дазана осветила улыбка. Все, что ему было нужно, это ждать. Либо он будет ждать, пока не умрет, либо дождется, что женщина сделает ошибку, которая приведет его к свободе. Ожидание было адом. Но в таком аду ему было даже комфортно. Он коротал часы, ведя беседы с мертвецом. Тот насмехался над ним, он насмехался над мертвецом. В этом не было особого удовольствия, но какое-то развлечение лучше, чем ничего. Ему не терпелось вырваться отсюда, оставив мертвеца гнить здесь, внизу. Шли дни. Любая из его догадок могла быть неверной. Гавин мог доверить наблюдение за тюрьмой женщине, имеющей... Причину ненавидеть Дазена. Она могла морить его голодом намеренно, прекрасно зная, что должна сделать, чтобы его покормить. Женщинами никогда не знаешь. Или, возможно, устройство оповещения было, но сломалось. Как часто его брат может проверять такие вещи? Может быть, за 16 лет он стал небрежным? Может быть, он проверял их ежегодно, но очередная проверка прошла совсем недавно и до следующей еще далеко. Постепенно в нем поселялось отчаяние. «Он должен что-то сделать». Почти, помимо воли, Дазан начал извлекать зеленый. Это было все равно, что тепло камина в холодную ночь, пища для умирающего с голоду. Это был глоток неразбавленного спиртного, который вместо того, чтобы разогреть живот, прошел от глаз во все конечности, вымывая из него слабость и паралич. «Не слишком много. Не слишком много!» Дазан. Оборвал поток прежде, чем тот захлестнул его. Тем не менее, даже сейчас, глядя на стены вокруг, он чувствовал ужасную клаустрофобию. Его пальцы скрючились, как когти, и он обнаружил, что скребет ими зеленую люксиновую поверхность. «Стоп, стоп, стоп!» Он стряхнул с пальцев излишки люксина. Эта сила, как он знал, была лишь видимостью силы. Его тело ужасно ослабело. Ему придется заплатить за каждый свой опрометчивый поступок, а зеленый цвет опрометчив до глупости. Дазану хотелось броситься на дальнюю стену и проломить ее насквозь. Но если бы он поддался этому импульсу, это кончилось бы сотрясением мозга, а то и смертью. Зачем он вообще взялся извлекать зеленый? Не может же он пробить дыру в зеленовой люксиновой стене при помощи зеленого люксина? Его брат не настолько глуп. «Орхолам, как хочется есть!» Он запустил жгутик зеленого люксина в отверстие шахты. «Дальше?» «Дальше!» Обогнул угол. Эта шахта имела другую форму, нежели синяя. Но, разумеется, ведь хлеб по ней должен был лететь. Насколько? «На сколько?» «На двадцать, тридцать шагов дальше!» он старался сдерживать нетерпение, но... Орхолам! Где-то там была еда! Он должен был ее достать! Где-то там, наверху, была свобода... Он продвигался вперед, медленно, но далеко не так медленно, как порекомендовал бы синий цвет. Он даже не почувствовал сверхфиолетовой нити, пока та не лопнула. Что-то резко обрушилось на зеленую руку, которую он запустил уже так далеко, и обломило ее. И вместе с ней оборвалась вложенная в нее воля. Дазен потерял сознание. На следующий день, если это был день, из шахты донесся скрежет механизма, Дазен сел, исполненные ожидания. Что это? Его брат пришел поизмываться над ним? Или это спасительная пища? Его предположения были неверны. Либо брат действительно хотел его убить, либо система не сработала, либо... Нет. Он уже не мог воссоздать всю башню рассуждений. Для этого был необходим свежий синий цвет. Он был глуп. Он был животным, он был опустошен, обессилен, сломан. Если это не хлеб. Я начну извлекать зеленый. Пусть это будет самоубийство, ну и что? Что такого хорошего в жизни, если подумать? Что-то загрохотало вниз по шахте. Он ждал, ждал. Из отверстия шахты вылетела буханка хлеба, и Дазон поймал ее. Поймал и не поверил своим глазам. Хотя все освещение в темнице было зеленым, а извлекать синий цвет, освещенный только зеленым, невероятно трудно, в его руках находилось цветовое спасение. В этом зеленом аду буханка была синей. Достаточно синей.